«Итак, вот человек, по которому столько лет билось мое сердце, и чего я ждал от крафта? Каких это новых сообщений?» Выйдя от крафта, я сильно захотел есть. Наступал уже вечер, а я не обедал. Я вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир с тем, чтобы истратить копеек двадцать и не более двадцати пяти. Более я бы тогда ни за что себе не позволил. Я взял себе супу и, помню, съев его, сел глядеть в окно. В комнате было много народу, пахло пригорелым маслом, трактирными салфетками и табаком. Гадко было. Над головой моей тюкал носом одно своей клетки, безголосый соловей, мрачный и задумчивый. соседний соседней шумели. Но я сидел и сильно думал. Закат солнца? Почему Крафт удивил, что я не люблю заката? навел на меня какие-то новые неожиданные ощущения, совсем не к месту. Мне все мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза, которые вот уже весь месяц так робко ко мне приглядывались. В последнее время я дом очень грубил, ей преимущественно, желал грубить Версилову, но, не смея ему, по подлому обычаю моему, мучил ее, даже совсем запугал. Часто она таким умоляющим взглядом смотрела на меня при входе Андрея Петровича, боясь с моей страны какой-нибудь выходки. Очень странно было то, что я теперь в трактире в первый раз сообразил, что Версилов мне говорит «ты», а она «вы». Удивлялся я тому и прежде, и не в ее пользу, а тут как-то особенно сообразил. И все странные мысли одна с другой текли в голову. Я долго просидел на месте, до самых полных сумерек. Думал и об сестре. Минута для меня роковая. Во что бы то ни стало, надо было решиться. Неужели я не способен решиться? Что трудного в том, чтобы порвать, если к тому же и сами не хотят меня, мать и сестра, но их я ни в каком случае не оставлю, как бы ни обернулось дело? Это правда, что появление... Этого человека в жизни моей, то есть на миг еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встретится он мне тогда? Мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверное, были бы иные, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул.